Создавалось ощущение, будто они на что-то нацелены и стараются не упустить цели из виду. Но что могло привлечь их внимание? Я направил бинокль на горизонт как раз в том направлении, куда смотрели зачарованные смолежки. В поле моего зрения сразу же оказались плеяды. Еле заметным плеядом серебряным ковшиком висели они в бледной синеве летней ночи. Плеяды только-только взошли над горизонтом. Плавно они поднимались ввысь по наклону своего вечного пути. И венчики смолевок словно повторяли эту наклонную траекторию. Да-да, они явно следили за плеядами. Каждый цветок был похож на Телескопик с часовым механизмом. Узкая трубочка венчика, как тубус. Надрезанные лепестки, как противоросник. Но я понимал, что это чисто внешняя аналогия. Скорее даже метафорическое сближение. Если смолевка и впрямь наблюдает за плеядами, а в этом было трудно усомниться, то тут работают совсем не оптические каналы. Какие же тогда? О, если бы хоть чуть-чуть приблизиться к ответу на этот вопрос. Венчики смолёвок вели себя как телескопы. Уточним только, как радиотелескопы. В их действии была поразительная точность и синхронность. Будто кто-то управлял движением венчиков и делал это с безукоризненностью автомата. Потрясенный своими наблюдениями, я лихорадочно пытался понять, что за явление представилось мне. В голову приходили самые разные соображения и гипотезы. Но в этом вихре догадок и предположений сразу означились две возможности. Первая — движение венчиков не имеют связи непосредственно с плеядами. Многие цветы следят за солнцем, но смолевка — полуношник. Однако ее пращуры могли быть солнцелюбивыми. Потеря связи с солнцем произошла не в такую уж далекую пору, а тогда, когда точка весеннего равноденствия находилась в соседстве с плеядами. Ритм когда-то целесообразного движения сейчас случайно воспроизводится смолевкой. Быть может, заблокированная в генах программа прорвала наружу. И вот мы видим явление, которое можно назвать инерцией памяти. Однако растение само устранит эту оплошность в генотипе. Смолевка снова станет недвижной, поникшей какое положено быть ей в траве ночницы. Но меня смущала и другая возможность. Странная, бесконечно фантастическая. А что если Смолевка находится в контакте с плеядами и работает как телескоп с приводом? Управляется издалека, на безмерном расстоянии забыть мне эту ночь. Все в ней было каким-то удивительным и реальным. Серп розового месяца казался невероятно огромным. Можно было провести рукой по его зазубринкам. В криках чаек угадывалась необыкновенная стройность, будто неведомый дирижер разучивал с ними прекрасный гимн. Ночные бабочки, совки бесстрашно садились в На мой блокнот своими антенками явно сканировали меня. Что вы хотите узнать, совки? Душа человека открыта и для самого малого существа. В заре сиреневые тона сменились пунцовыми Леяды поднялись уже высоко, под ними сверкал альдебаран. венчики с смолевки по-прежнему были обращены в сторону маленького семизвездия. Удивительная связь.